И я все думал и думал Кто же мой настоящий отец? И чего так получилось, что я живу не с папой и с мамой А то в приюте, то у тети Эдла и дяди Сикстона Тетя Эдла однажды сказала мне Твоя мать умерла сразу после того, как ты родился А кто твой отец, этого никто и не знает Можно только догадываться, что это за мерзавец Что это за мерзавец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 Он показывал на деревяшку, торчавшую в горлышке, и точно о чем ты меня просил. Надо сказать, до этого я никогда не имел дела с духами, поэтому слегка струсил. о в конце концов я все-таки решился. Дух со страшным грохотом вырвался наружу и стал расти, расти пока не сделался выше крыш всех окрестных домов. Майчик, ты спас меня из заточения. Дух! А откуда ты вообще взялся-то? Из страны далекой. Дух! Возьми меня с собой!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 Она вышла на крылечко и заулыбалась. Добрый день! Добрый день, мило! Поужинаешь вместе с Юмьюмом? Спасибо. Только не затруднит ли это вас? Меня это нисколечко не затруднит. И мы с Юмюмом уселись за столик в саду, а его мама принесла нам пышные блины клубничного варенья и по стакану молока.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 Был у меня еще один друг по имени Калифрант, о котором я забыл рассказать. Калифранд это старый конь, развозивший пиво. Раза два в неделю в магазинчике на гатом доставляли пиво. Его привозили по утрам, как раз когда Мио, то есть тогда еще Бусы, направлялся в школу. Ну да. И я всякий раз задерживался, чтобы поболтать с Калифрантом. Это был такой добрый старый конь. Я припасал для него кусочки сахара и хлебные корочки. И Бенка тоже. Потому что он тоже любил Калифранта. Не меньше, чем Бусы, Ну, то есть Мио.